Глава четвертая. «Ты как?» — тихо прошептала Нира, когда я вошла в класс и уселась рядом с ней за первой партой. «Почему ты...» Она взглядом показала, что имеет в виду мой внешний вид, точнее, полное отсутствие внешнего вида. Да уж, я произвела фурор. На меня смотрели все. Причем злобы не было, только непомерное удивление. Видимо, студентам искусствоведа моей группы чужда слежка за женскими склоками, и они не в курсе, что произошло. «Ой, у нас новенькая?» А вот сухонькая старушка-преподаватель, казалось, даже не заметила, что со мной что-то не так. Вот только говорила она на фракском. Давненько я не слышала такого чистого языка. Совершенно без акцента, разве что от бабушки. «Постарайтесь, пожалуйста, не опаздывать на мои занятия. Я не люблю отвлекаться. Меня зовут миссис Фаулис». Ответила я тоже на фракском, попросила прощения и пообещала, что приложу все усилия, чтобы такого больше не повторилось. назвала свое имя. «Ой, какое прекрасное произношение!» Радостно всплеснул руками преподаватель. «Я начисляю вам десять баллов, дорогуша. Где вы учили язык?» «Десять за произношение?» «Внезапно эти баллы меня растрогали. До того у меня их лишь отнимали или ставили в насмешку». За хорошее знание истории арифметики я даже не успела понять, что значит, когда баллы начисляют, ощутить их и начать ценить. Да и миссис Фаулис мне интуитивно нравилась, захотела сохранить подаренные ей баллы. Да мне только сейчас дошло, что ими старушка скорее пыталась меня приободрить. Но не могла же она и правда не заметить, в каком состоянии я пришла. «Занималась бабушкой», — честно ответила я. «Прекрасно, прекраснейше», — пропела миссис Фаулис, а потом вдруг подмигнула мне. Я так рада. А то эти ребят сейчас ни слова не понимают. В прошлом семестре у них был молодой преподаватель, который сам ничего не знал. Я украдкой осмотрелась. И правда, все сидели со слишком внимательными и сосредоточенными выражениями лиц для того, чтобы действительно понимать, о чем велась речь. «Ладно, дорогие мои», — уже на родном языке произнесла преподаватель. «Давайте начнем с самого начала». «Нам предстоит за полгода наверстать все, что вы не успели пройти». По аудитории пролетел облегченный вздох. Одногруппники явно обрадовались, что судьба подкинула им достойного преподавателя. «Студентка Браунс, думаю, вам стоит припудрить носик, пока мы разучиваем местоимения с числительными. Если кто-то спросит, ссылайтесь на то, что я вас отпустила». Она вновь подмигнула. «На двадцать минуточек. Но мы вас ждем». «Спасибо», — тихо пробормотала я, вставая из-за парты. Внезапно в носу защипала. И еще вдруг пришло осознание, что мама сегодня так и не позвонила, чтобы разбудить к первому дню занятий и пожелать хорошего дня. Может, в этом дело. «Тупая курица», — сетовала Нира, когда я ей в подробностях рассказала о том, что произошло на улице и в кабинете ректора. «Нотрер ей в глотку». Уже почти полностью оправившаяся, я захихикала. Перед глазами предстала картина, как Шварц сидит в центре нашей комнаты и валяжно вытягивает ногу и жует точильный камень для зубов басика. «И эти. Тоже хороши. Представляешь, там артефакторы целый, тотализатор развернули, ставки принимали». «И что, на кого ставили?» — с любопытством поинтересовалась я. «На Шварц!» — выплюнула Нира. «Десять к одному». «Мне даже интересно, кто этот герой или герой, который решил поставить на меня. Я совсем развеселилась». После занятий с миссис Фаулис, ну, просто невозможно было оставаться в плохом настроении. А как она потешно учила сокурсников тянуть звук оу yeah «Закачаешься «Тебя обидели?» — с передней парты развернулся темноволосый щуплый юноша и вперился в меня внимательным взглядом. «Ну, ты пришла в таком виде и вообще». «Ого, Пирс, ты умеешь разговаривать?» — беззлобно усмехнулась Нира. «Представь себе». «Тоже без всякого раздражения», — ответил парень. «Удивительное открытие для тех, кто полтора года вместе проучился». «Меня не обидели», — улыбнулась я. Обиженная себе правда, не чувствовала. «Уязвленный — да. Все хорошо». «Ты смотри», — покачал головой парень. «Ты теперь наша. Если вдруг потребуется помощь или защита, всегда можешь к нам обратиться. Мы много умеем. И наш факультет на хорошем счету ректора» потому если потребуется замоловить словечко, сделаем. Но он суровый, но во многом старается идти навстречу». Я огляделась. В аудитории сидел человек 15, и все смотрели на меня. Стоило мне коснуться их взглядом, ребята уверенно закивали, поддерживая. Носу защипало уже второй раз за день. «Да, я бью все рекорды, и по количеству минус баллов, и по объему сентиментальности». «Что, не говори? Факультет искусства Аки лучше, тихо произнесла Нира. «Тут нет мерзких людей». А до меня уже через секунду дошло, что я даже не представилась как следует. Просто завалилась на пару все измазанные в грязи, мрачно оглядела всех и села. Потому, подавшись порыву, я встала и громко с улыбкой произнесла. «Меня зовут Ирнали Краун Браунс. Можно просто Эрна. Всем привет!» Со всех сторон посыпались имена, которые мгновенно отпечатывались на подкорке. Все мило улыбались, и никто не думал бросать претензии по поводу моего отца. А потом пришел преподаватель по экспертному анализу современного искусства и началась сложнейшая лекция в моей жизни. Сложнейшая потому, что большинство терминов, которыми оперировала молодая женщина живой мимикой, было мне незнакомо. Пожалуй, самое время наведаться в библиотеку и хотя бы попробовать восполнить пробел в знаниях. Когда пара закончилась, мы направились в столовую. Я лелеяла мечту о том, что с завтраком просто не повезло, а обед будет хотя бы, ну, в половину сносный. Мы с Нирой шли молча, и эта тишина была комфортной. Есть люди, с которыми тепло разговаривать, а есть те, с кем и молчание и они в радость. Бабушка всегда говорила, что если встретила такого человека, надо его ценить. И за эти длиннющие сутки я начала ценить Ниру. Мне не стоит спрашивать, как прошел твой первый день. Еще в коридоре поравнялся с нами Честер. Боги, да чего он от меня хочет? Что-то ведь точно есть, иначе к чему такое внимание? Ты наблюдал за ним в первых рядах. Отрезала я. «Я хотел сказать». Честер обогнал меня в два шага и встал напротив, тем самым останавливая и нас с соседкой по комнате. «Не обижайся на Шварц. Ей нелегко пришлось. У нее младший брат сильно болен, и когда они остались без денег, она восприняла это как личную обиду». «Мне, конечно, очень жаль, Шварц, но своей вины я не чувствовал совершенно. И обиду тоже. Как только я переступила порог кабинета, мне вообще стала безразлична эта девушка. Была и не была». «Честер, иди куда шел, пожалуйста!» Вместо меня огрызнулась Нира, обходя его по дуге. «А законники сейчас в другом корпусе, если тебе захочется проконсультироваться, как грамотнее выстроить линию защиты». Догонять и объясняться Лекс, к счастью, не стал. Потому мы сравнительно быстро добрались до столовой. На косые взгляды и шепотки синхрона не обращали внимания. И, конечно же, в столовой меня не ждало чуда. Еда выглядела еще омерзительнее, чем за завтраком. Но я была страшно голодна. В драке потеряла часть резерва, и его требовалось восстановить. А способы быстрее, чем еда, еще не придумали. Разве что зелья, но они мне нынче не по карману. «Студентка Браунс вызывается в кабинет ректора», — раздался громкий безэмоциональный голос, когда я уже поднесла ложку к рту. «Нет, это точно издевательство», — Мира бросила вилку на поднос и раздраженно уставилась на артефакты громкой речи. «Чтоб ты понимала, они за год два раза включались». «Дважды, Эрна, и ни разу, чтобы вызвать студента на ковер!» «Признавайся, нерс заложил свое состояние твоему отцу!» «Это бы многое объяснило» и отодвинул тарелку с супом. «Тебя проводить?» Теперь в глазах соседки по комнате сквозило сочувствие. «Не стоит», — мотнула головой. «Это испытание надо пройти в одиночку». Дорога до кабинета прошла спокойно, никто не толкал меня в спину и не накидывался с боевыми чарами, Внимание все еще обращали, но на это мне было чихать. Уже чихать. Все окружающие, кроме, пожалуй, ребят с факультета искусств, раздражали. Как говорится, есть всего два типа людей. Первый относится хорошо к любому человеку, пока тот не докажет, что не заслужил подобного. А второй с опаской реагирует на каждого, пока тот не изменит их мнение. Я себя относила к последним. И пытаться быть для этого зверя лучше, чем я на самом деле? Ну уж нет. Едва я переступила порог кабинета ректора, Уже второй раз за эти многострадальные сутки. В лёгкие ворвался ароматный запах еды. Желудок тут же дал о себе знать, но, к счастью, я стояла слишком далеко от стола ректора. Зато теперь я прочно укрепилась в мысли, что Дарренер совершенно точно надо мной издевался. «Позвольте поинтересоваться, к чему был этот артефакт громкой речи? Куда меньше магических сил вы бы потратили на простого вестника?» — спокойно полюбопытствовала я. «Хотелось тебя отомстить, Браунс», — легко ответил ректор а затем вдруг махнул на кресло напротив. «Присаживайся. Кажется, тебя не устроила академическое столовая. Так угощайся». «Чего? Нет, он совершенно точно издевается. И чем дальше, тем больше». Я еще раз бросила взгляд на разложенный перед ним стол. «Тушеные с трюфелями овощи, запеченные перепела. Неплохо жрете. То есть живете, господин ректор. Другим студентам академии тоже предстоит побаловать себя деликатесами?» финансирование мне вещь не резиновая. И, увы, если я буду кормить из своего кармана каждого студента по три раза в день, мой бюджет прикажет долго жить. Я не ваш финансист, господин ректор. И, думаю, ничем не заслужил ваших оправданий. Ровным тоном произнесла я. Может, хотя бы чаю? Нам предстоит нелегкий разговор. Мужчина бросил на меня насмешливый, оценивающий взгляд. Он совершенно точно знал, что я откажусь, но хотел проверить. Для чего? Нелегкий для меня? «Да неужели? Это так неожиданно? А то я в канторской академии, как на курорте, за одни сутки успела осмотреть столько достопримечательностей». Нелегкий для меня», — мягко ответил Нерс. Он провел рукой над столом, и вся еда, что лежала на нем, начала проваливаться, как в трясину. Интересная чара ни разу с таким не сталкивалась. Жаль, что не удалось перехватить формулу, чтобы потом их изучить. Новый взмах руки... Из стола выполз чайник с двумя фарфоровыми чашечками от известного бренда «Ушки». «Думаю, мистер Нерс, лет эдак десять, вы бы могли кормить всю Академию без особой дырки в бюджете». А чай разливался сам по себе, ректор залез в верхний выдвижной ящик стола и протянул мне бумагу с гербом Вака, золотым гиппогрифом. А вот, видимо, указ об отчислении. С гордым видом взяла в руки бумагу и обомлила. Благодарственное письмо Высшая Академия Кантера в лице ректора Даррена Веслия Нерс выражает студентке эрнали Краун-Браунс благодарность за бдительность и своевременно проявленную реакцию в спасении студентки Нерамии Эшли и действующего на тот момент декана факультета искусств Амелии Росс В качестве поощрения студентке начисляется 50 баллов Также будут аннулированы баллы Зачисленные студентки Эшли по ошибке руководства. Д. В. Нерс. И когда я подняла на ректора непонимающий, но в то же время торжествующий взгляд, мне уже протягивали вторую бумагу, в этот раз без герба Академии, но с личной подписью Нерса. Ее я уже различала. Приношу свои извинения. Был неправ в следующих пунктах. В том, что заподозрил и обвинил в причастности к взрыву в том, что непреднамеренно поспособствовал сокрытию должностного проступка бывшего декана. В халатности, проявленной при разбирательстве обстоятельств драки со студенткой Шварц, а именно в обвинении вас как зачинщицы беспорядков. Мною были произведены следующие действия. Изучен магический фон на месте преступления, а именно взрыва. Аннулирована преподавательская деканская лицензия Амелии Росс, Временным исполняющим обязанности декана назначен Д.В. Нерс. Изучено личное дело студентки Шварц и проведен личный серьезный разговор, поспособствовавший раскрытию истинного положения вещей. Проведена беседа с другими студентами. Даррен Нерс. «Вот это я понимаю подход. Прям по пунктикам расписал». Я, правда, почувствовал насмешку, буквально сквозящую во втором письме, мол, такой крутой ректор и отчитывается перед какой-то сопливой студенткой, но решила закрыть на это глаза. Только что Даррен Нерс вырос в моих глазах, как ректор, и желание откровенно хамить и припираться растаяло, будто его и не было. «Я надеюсь, вы понимаете, Браунс, что вторую записку из кабинета я вам вынести не дам». «А вы умеете испортить момент триумфа, господин ректор». «Но не переживайте, я ее запомню в мельчайших подробностях». С улыбкой покачала я головой, возвращая на стол записку с письменными извинениями. Ее тут же засосало магической трясиной. Но в этот раз настолько медленно, что я успела перехватить формулу. Перехватить и запомнить. Видимо, Нерс почувствовал мое любопытство и не стал препятствовать получению знаний. «Сколько у вас сейчас баллов, студентка Браунс? Только прошу без перечислений, ограничьтесь финальным итого. «Пять». Мгновенно ответила я. «И откуда же взялись еще десять?» Поинтересовался ректор. «Кажется, не только у меня хорошая память и знание арифметики, потому что я была готова поклясться. Личного дела, где отражаются все отнятые и начисленные баллы, у него на коленках не лежало». Ректор смотрел мне прямо в глаза. «У меня хорошее произношение на фракском языке», невинно ответила я. «Миссис Фаулис еще мне в свое время преподавала». Усмехнулся Нерс. Мне многого стоило вновь заманить ее на должность. Проще, вам еще предстоит оценить преподавательский состав. Это то, чем гордится ВАК. И раз я теперь являюсь деканом вашего факультета, перейдем к организационным вопросам. Вы уже выбрали себе факультатив? Творческую деятельность. Я вопросительно приподняла брови. Как я могла выбрать, если даже не знала, что это необходимо? И вообще. Потомственный артефактор на должности декана факультета искусств — это, конечно, призабавно. «В чем вы хороши, мисс Браунс?» Я пишала от данного вопроса. «Что он имеет в виду? И почему взгляд такой хитрый?» Я с трудом сохранила самообладание и дождалась следующего. «Пианино, танцы, пение, изобразительное искусство. Может быть, скульптура?» Как я говорила ранее, искусство меня пока мало интересуют. Сдержанно ответил я, проигнорировав насмешку. Он наверняка читал мое личное дело и прекрасно знал ответ. Примерно этого я и ожидал. Дело важно, кивнул ректор. В таком случае у меня для вас будет творческое задание. И что-то мне не понравилось в его последней фразе. Я прям каждой клеточкой кожи ощутила, что грядет какая-то подстава. И оказалась права. Вам предстоит возродить академическую газету? и заново собрать редколлегию. Выход газеты должен быть еженедельным. «Всего-то? Расплюнуть!» Сарказм сочился даже в мыслях, но я до конца сдерживалась. После поступка, который совершил Нерс, признав свою неправоту, не хотелось продолжать в том же тоне, в котором мы начали. Название можете выбрать на ваш вкус, как коллеги Вам будет выделена комната, бывший кабинет Амелии Рус. Помните номер? 115, рефлекторно ответила я. И правда феноменальная память. Нерс смаковал каждое слово. «Что ж, господин ректор, вы мне отомстили по полной. И главное, как изящно». «А если справитесь с поставленной задачей?» — уже совершенно серьезным тоном добавил ректор. «Мы сможем поднять вопрос о переводе на любой выбранный вами факультет в конце года». А глаза у него красивые, темно-синие, полные жизни. «Что ж, господин ректор, поиграем по вашим правилам, раз уж на кону такой куш».